Всю ночь девушка ворочалась не в силах уснуть, переживала из-за собственной глупости. Элена права. О чем она думала? Саша, в ужасе, как могла закончиться эта история, предъяви барон Денунсия, жалобу. Адвокат из России арестована в чужой стране, потому что влезла в чужой замок. Обхохочешься. Да еще и практически со взломом. О том, что подумали Бароберто и Лука, она даже думать не хотела так как и вспоминать, что обвинила барона в убийстве. Что на нее нашло? Чем она думала? Хорошо, что барон, в отличие от нее, оказался порядочным человеком. С самого начала все было неправильно. Не надо было приезжать. Татьяна, чужой человек, доставивший ей и бывшему мужу, ее доверителю, достаточно неприятностей. Даже отношений адвоката с клиентом у нее с Татьяной нет. в конце концов, Если она убила повара, то должна ответить за содеянное. Если нет, карабинеры разберутся. А если она испугалась до такой степени, что решила утопиться, опять же, при здесь Саша? Хотя странные сообщения на телефоне все еще смущали девушку, если Татьяна чувствовала, что ее жизнь в опасности, может быть, она действительно утонула не случайно. Какой нормальный человек сам полезет осенью в холодную воду? Так полночи Саша и придумывала разные версии случившегося. И даже умиротворяющее уханье Бубба в ночи не принесло ей обычного спокойствия, а наоборот, напоминало, какой свиньей она оказалась по отношению к барону.